понравилось вам, барышня? — спросил он, указывая грязной рукой на книгу. — Книжонка, кажется, стоящая, а чудеса, можно сказать, природы. И тут я сразу догадалась, кто был автором всех этих нелепых подношений. — Значит, это вы лазите через окно в мою комнату? — сурово спросила я, еле удерживая улыбку, при виде его смущенного лица. — Простите, барышня, я ж ничего не взял у вас, наоборот, презентовал кое-чего на память. «Зачем же вы это делаете?» «Очень вы мне приятны, лопни мои глаза, на вас и поглядеть-то одно удовольствие. Сломайте мне два ребра, ежели я вру». Объяснение в любви от такой нелепой рожи не могло не польстить моему женскому тщеславию. Но я сказала еще суровее, чтобы этого больше никогда не было, слышите? И потом я не хочу, чтобы вы тратили деньги на подобные глупости. чу кто это? Я трачу». Об этом не извольте беспокоиться, ни копеечки, все задаром, а образок я вам, как говорится, на счастье, а ежели что не нравится, так мигните, все настоящее предоставлю из материи, что али из брошков, с браслетов». «Вы что, купец, что ли?» «Так точно!» — хитро ухмыльнулся он. «Почти ж-то купец. Некупленным товаром торгую. Я, хотя и девушка почти не знающей жизни, Но сразу сообразила, что это за купцы такие, которые не купленным товаром торгуют. А что, если я на вас полиции донесу? — Не в жизни донесете! — спокойно, — сказал он, пяли на меня свои глупо влюбленные глаза. — Не такой вы человек, чтоб другого под монастырь подвести не ж такие беленькие доносят. Этот вор был большим психологом. Я помолчал. — Что же вам от меня нужно? — «Разик на вас глазом глянуть, да презент какой и сделать, больше ничего и не требуется. Уж такая вы, барышня, что прямо на вас молиться хочется. Два ребра сломайте, ежели я вру». «Молиться, — говорите, — а сами для меня вещи воруете?» «Зачем специально для вас? Я кое-чего и для себя делаю». Посмотрел я на его рыжую, расплывшуюся физиономию, и почему-то жалко мне его стало. «Слушайте, — Голубчик, если я вас о чем-то попрошу, вы сделаете? В один секунд голову Сибелькому другому сверну, а добуду два ребра. Вы меня не поняли. Я прошу вас о другом. Бросьте это ваше занятие. Он призадумался, изящно почесывая оттопыренным большим пальцем рыжую голову. Работу бросить! Гнило этот план, тварь, прекрасная барышня. Делу я никому не приучен, только... — Работать могу, да кто меня и возьмет на дело. Извольте полюбоваться на личность. Прямо на рожи волчий паспорт нарисован. Заверстот меня вором пахнет. Ах, бедняга! В этом он был категорически прав, даже не кляняясь двумя сломанными ребрами. Представьте себе, долго я с ним беседовала, и хотя, несмотря на все доводы, не могла направить его на правильный путь, но расстались мы друзьями. Он даже мне слово дал не таскать, в окно презентов, вымолил только разрешение чествовать меня лесными цветочками. Я видела, что встречи со мной доставляют ему огромную радость, и думаю я, что помимо этого невинного удовольствия никаких утех в его горемочной жизни, исключая пьянство и чужие сломанные ребра, никаких других утех не было. Приходил он к забору в течение лета несколько раз. Я ему связала в презент гарусный шарф, А он перекидывал мне через забор лесные цветочки. Но ну, и тут раз и два в своей воровской натуре жульничал, потому что однажды презентовал мне цветущий розовый куст, выдернутый с корнем, а другой раз преподнес букет великолепных оранжерейных цветов, бешено кляня при этом всеми сломанными ребрами мира, что сорвал в лесу. «Дикий человек был», — закончила яблонька с ясной светлой улыбкой. «Что с него взять?» — Где же он теперь, этот ваш рыцарь, без страха, но с массой упреков? — ревниво спросил Новакович. — Ах, я боялась этого вопроса! — уныло со вздохом прошептала яблонька. — Конец этой истории такой грустный, что я хотела не наводить на вас тоски, но раз вы спрашиваете, закончу. Когда я уже жила в Петербурге, мне однажды какой-то оборванец принес безграмотную записку на грязном клочке бумаги.